Глава 30. Вот это поворот. Настроение у Марии упало. Она шла, держась за руку мужа и размышляла, о чём может хотеть поговорить этот наглый прихвостень драконов. Не успели хозяева подойти к воротам, а Маша уже заметила изменения при зашётом забором. Он покосился, ворота постарели и еле держались на ржавых петлях. Что произошло? Неужели Ивану толку стало плохо? Но, войдя во двор и увидев большую грязную лужу, в которой не хватало лишь огромного развалившегося хряка, она поняла, что духи издалека заметили, с кем идут хозяева, и привели дом в ненадлежащий вид. «Никогда бы не мог подумать, что ты согласишься жить в таком сарае!» Непонятно к кому обращаясь, произнес прихрамывающий карлик. «У нас не сарай, а очень приличный дом!» Девушка встала на защиту своего жилища. А ты вообще молчи, Замена. Марвик только успел подняться на вторую ступеньку крыльца, как тут же обеими ногами провалился вниз. Трухлявая доска не выдержала. Иван тихо рыкнул Джейкоб и рывком вытянул болтливого гостя из неожиданной ловушки. Не успел королевский шут оказаться на воле, как доска волшебным образом восстановилась. Гостеприимно бы встречает и дядюшку проворчал Марвик. Поставь меня на ноги и прикажи духу дома вести себя подобающе з драконом. Вы дракон? Мария оступилась. А что? Все драконы должны быть идеальные, высокие, стройные и пышущие здоровьем? Бывают такие, как я. Тихо закончил мужчина и прошёл в дом. "Эй, ты!" Он задрал голову вверх. "Хватит придуриваться." Я кристаллы принёс. Накрой на стол, разговор с твоими хозяевами есть. Мария удивлённо смотрела по сторонам. Комната выглядела хуже, чем в тот день, когда она попала в этот мир. На покосившийся стол полетела пригоршня разноцветных кристаллов. Я, как наследник старого рода, имею право раздавать кристаллы. Берите, не стесняйтесь. А какого рода? Маша с удивлением смотрела, как на стол выпрыгнул не только водя землениху, но даже необищительный огник. Кристаллы исчезли в одно мгновение. Довольные духи поклонились и, спрыгнув со стола, быстро вышли. Королевского лаконично ответил тот и вновь поднял голову вверх. Забор почини и поставь защиту. Пусть минут 30 все желающие заглянуть сюда мимо проходят. Иван хмыкнул и замолчал. Но тут же, словно по мановению волшебной палочки, дом преобразился. Появилось две новых двери. Комната визуально расширилась. Стол удлинился. Сверху на столешницу плавно легла белоснежная скатерть. Печь изменилась. Она вся была облицована изразцами. С одной стороны красовался пейзаж с цветами, а с другой расположился красивый красный дракон, летящий по своим делам. Это просто шедевр. Восхищённый взгляд сорвался с губ Маши. Всё для тебя, любимая хозяйка. Засмущался Иван. Садитесь за стол. Сейчас землянух и принесёт с огорода урожай, а Водик к соседям побежал за молоком и сыром. Да-да, не стойте. У меня ещё мяса тушёного в течи осталось. Маша была кинулась к заслонке, пока мужчины рассаживались по местам, но отдёрнула руку. Увидев, что карлик смотрит в ее сторону, пояснила, что горячо. Заслонка сама отъехала. За ней полыхал, трещал и облизывал внутренние стенки печи яркий огонь, за которым ничего не было видно. Девушка выдохнула. Чугунок сам выполз из огня. Заслонка встала на место. «Не удивлен, господин Фрейзер Саммери, что у тебя в доме столько духов. А духа воздуха ты тоже смог приманить?» Карлик принюхался. Нет, его не получилось. Он же не появился, когда я раздавал кристаллы. Селион. Мария хотела возмутиться, а скорее похвастаться, что это её заслуга, а не как Ниджея, но тут же закрыла рот, так как поняла, её мужа назвали совсем другим именем. Стол был накрыт. Духи устроились на плите кипечи. и похоже не собирались покидать хозяев, поняв, что предстоит услышать, кто такой на самом деле Джейкаб, преступник или благородный дракон. Но то, что они услышали, повергло их в шок. Марвик, до хрипоты в голосе, доказывал Джейкабу, что зовут того Фрейзер Самери, и что именно он является законным правителем всех лун королевства и нижних земель. Маша внимательно посмотрела на мужчину и про себя подумала, что да, такой, как её муж, а скорее уже не её муж, может быть, правителем. А осанка и походка всегда такая, будто не по деревенской дороге идёт, а по красному ковру в тронном зале. Я ничего не помню. Вот как вспомню, так и приходите. Может ты Джей приподнялся и улечичительно ткнул пальцем в гостя. "Пользуясь моим беспамятством, хочешь свергнуть законную власть? Я простой воин." Я уверен, что ты, мой племянник, должен чувствовать дракона. Он не отступит и будет пробиваться к тебе до последнего. Дракона чувствую, согласился Джей. Но это ничего не значит. Да ты пойми, если сейчас не заявить права на трон, если сейчас не рассказать, что ты жив, то после коронации это будет почти невозможно. Войска присягнут королеве на верность. и мы уже ничего не сможем сделать. Фрейзер. Карлик неожиданно кинулся обнимать ошарашенного мужчину. Как тебе удалось выжить? Я совершенно не понимаю, но дракон жив, а это самое главное. Сейчас мы проведём один обряд по восстановлению магических нитей. Травница. Не смей, что я заказывал. Как только нити восстановятся и дракон придёт в этот мир, ты всё вспомнишь. Вспомнишь, как коварный брат и мачеха свергли тебя с трона, как ты вышел на бой с Гилбертом Энтони Спенсером и проиграл. А ещё вспомнишь, что твоя жена, Мерель Констанция, погибла от рук королевы. Карлик виновато опустил глаза вниз. Джейкоб перевёл взгляд на Марию. Моя жена жива, рядом сидит, Мария Константиновна. Вот и доказательство. Он протянул руку. А вслед за ним и Мария. Её сковал страх. Вот сейчас оба решат, что она самозванка и выгонят её из дома. А что ещё хуже, соберутся, заберут яйцо и бросят её тут. Вижу и похоже понимаю, что произошло. А ну признавайтесь, яйцо живое, не погибло? Спрятали от посторонних глаз. Марвик чуть в ладоши не захлопал от счастья. Ну, королева, ну была умна. Это она призвала двояника перед смертью. Я уверен, чтобы яйцо не погибло. Я прав, девица, что так похожа на Марель Констанцию. Маша замерла и посмотрела на Володю.